Снегом времени нас заносит все больше белеем. Многих и вовсе в этом снегу погребли. Один за другим приближаемся к своим юбилеям. Белые, словно парусные, корабли. И ни трубы, ни марши, ни речи, ни почести пышные, И ни флаги рассвечивания, ни фейерверки вслед Пятидесяти орудий залпы неслышные, Пятидесяти невидимых молний свет И три навсегда растянувшиеся минуты молчания И вечным прощением пахнущая трава. Море терпенья, берег забвенья, Бухта отчаяния, Последние надежды туманные острова. И снова подводные рифы, и скалы опасные, и снова к глазам подступает белая мгла. Ну что ж, наше дело такое, плывите парусные, может, еще и вправду земля кругла, и снова настреплет качка сатанелая, и оста, и веста попеременно прыть в белом снегу, как в белом тумане, флотилия белая. Неведомо, сколько кому остается плыть. Белые хлопья вьются над нами, чайки летают, след за кормою тоненькая полоса. В белом снегу, как в белом тумане, Медленно тают попутного ветра не ждущие паруса.